Красный квартал. Ледниковый период. На душе у Ани было невероятно гадко. Несмотря на 11-летний возраст, она считала себя деловым человеком. С 6 лет она представляла, как будет разводить лошадей на собственной ферме, продавать их, участвовать в выставках и фотографировать для модных журналов. Мама множество раз говорила, что это хорошая мысль и настоящая бизнес-идея. В мечтах она видела себя самым известным заводчиком лошадей. Все будут знать, уважать и считаться с ее мнением. Когда в мире будут упоминать элитных лошадей, они обязательно будут ассоциироваться с ней. Она станет самой настоящей бизнес-леди, бесконечно мудрой и обаятельной. Анетта Келвин, та самая грациозная леди, главная по лошадям. Однако сейчас ее мечты казались бесконечно далекими. Она подписала развал корпорации отца, и хоть никогда ею не интересовалась, считала это чем-то вроде предательства. «Я начинаю думать, что все наши действия бесполезны», — обреченно выдохнул Лукас. «Нам никто не поверит». Целый день они потратили на то, чтобы обойти весь поселок и попытаться убедить хоть кого-то, что миру угрожает опасность в виде безумного искусственного разума. Но все было напрасно. Они никого не убедили. Ни один Тхари Гибралтара не воспринял их слова всерьез. Более того, Аня сама начинала сомневаться в своих словах. Когда множество людей говорят тебе, что ты бредишь, невольно начнешь задумываться. «Лукас?» — спросила Аня. «Мы ведь не спятили?» «Конечно нет!» — ответил Лукас. «С чего ты это взяла?» «Максимилиан на самом деле оказался Клаусом Бекером оплута больше, чем вирус. Столько людей...» Обвинила нас в безумии? Теперь я сомневаюсь. Послушай, если ты в чем-то уверена на сто процентов, никогда не меняй точку зрения под давлением других людей. Прислушивайся, анализируй, но не меняй, только потому, что так считает большинство. Они находились на окраине Гибралтара, неподалеку от поселка. Здесь располагался полицейский участок, которым управлял бывший командир Лукаса, с которым они бок о бок просидели в плену всю войну. Именно ему Лукас позвонил, когда они вышли на след Клауса Беккера. Если и был на свете человек, который мог поверить их словам, то непосредственно тот, под чьей командой проходила облава. Участок был одним из немногих мест в городе, куда не добрались протестующие. Он занимал три нижних этажа офисного небоскреба «Олимпик» и располагался на пересечении Пепси-стрит и Шелл-роуд. Они находились в обыкновенной столовой для служащих. Из-за государственного финансирования еду здесь подавали более чем приличную. Никакой натуральной пищи, разумеется, не было. Ее могли позволить себе только обеспеченные люди. Но и никаких порошков. В меню были разнообразные блюда из генно-модифицированных продуктов старого образца. Время обеда еще не подошло. Оттого зал был наполнен лишь на треть. Дюжина полицейских в темно-серых формах Сидела молча, на отдалении друг от друга. Каждый смотрел в собственный телефон. «Мы обошли весь поселок, и никто нам не поверил», — произнесла Аня то, что оба и так знали. «Отто нам поверит», — ответил Лукас. «Он нас послушает, должен». «Да, послушает», — подтвердила Аня, однако продолжала сомневаться. Многие сегодня рассмеялись ей в лицо, и она почти потеряла надежду достучаться хоть до кого-нибудь. Лукас увидел сомнение на лице Ани и продолжил. «Мы продолжим рассказывать о Плуто как можно большему количеству людей. Даже если нам никто не верит, это наш священный долг. Если мы откажемся от этого, то предадим все человечество». Аня согласно кивнула. Она смотрела в тарелку прозрачного картофельного пюре и не могла осилить ни одной ложки. Впервые за целые сутки она прикасалась к горячей пище. Но тревога в груди перебивала аппетит. Локас, воспользовавшись тем, что Аня сейчас является самым богатым человеком в мире, заказал половину меню и сейчас поглощал все, что было на столе. Мисо, суп с тофу, кебаб из говядины, фаршированные яйца, цезарь с курицей, два вида сока, чай, кофе и пять разных бутербродов. Он набивал рот новой порцией, не успевая проглотить предыдущую. Он был похож на волка, старающегося проглотить как можно больше, пока его не отогнали от добычи. Отто Фредриксон прибыл в участок через 40 минут. У него сегодня был выходной, но по просьбе Лукаса согласился встретиться. Это был 50-летний мужчина в легком опьянении, выглядевший совсем неуместно. Он был толще, чем Аня предполагала. Двойной подбородок, массивный живот, широкие бедра. Еще удивительнее была одежда. Он приехал в черных шортах и такой же черной майке с эмблемой рок-группы «Смертельное касание» с обилием черепов и змей, ползающих по каменным колоннам. За спиной у него висел черный рюкзак, набитый гремящими бутылками. Он присел за их столик и улыбнулся так счастливо, словно сегодня у него родилась тройня, после чего он выиграл миллион долларов в лотерее. «Вот мои золотые информаторы!» произнес он, затем протянул руку сначала Лукасу, затем Ане. Крохотная ладонь Ани утонула в руке взрослого мужчины. — У меня сейчас совсем мало времени. Я заскочил сюда по пути из магазина, так что давайте побыстрее. За полчаса успеете рассказать, что хотели? Напишу жене сообщение. — Управимся, но для начала убери телефон подальше, — попросил Лукас. — Нас не должны подслушать. — Вот-то пожал плечами и бросил телефон на подоконник неподалеку. Лука с Саней пересказали события последних недель. Как наткнулись на таинственного незнакомца по имени Максимилиан, говорящего словно со сцены театра. Как пытались вытащить его из заточения похитителя с садистскими наклонностями, а затем перешли к финальной части, где оказалось, что Максимилиан был тем самым хакером-террористом по имени Клаус Беккер, а его вирус Плута оказался самостоятельным мыслящим существом. Чем больше они рассказывали, тем сильнее менялось лицо Отто, тем чаще он поглядывал на часы. Когда они перешли к части, где Плуто захватил все компьютеры в мире и представляет огромную угрозу для человечества, полицейский их прервал. «Лукас, я давно тебя знаю, иначе уже вызвал бы скорую помощь. То, что вы говорите, сущие небылица!» Вы же не думаете, что хоть один здравомыслящий человек поверит в это? Скажу вам по секрету. В детстве я собирал доказательства мистической природы Бермудского треугольника. Но это было еще в начальной школе. Теперь я взрослый человек и никогда не поверю в подобную чушь. С последними словами Отто поднялся со стула. Он собирался уходить. «Это не чушь!» — взорвалась Аня. «Мы сами видели, как дрон убил Клауса!» «Дрон действительно убил Клауса! Ты права, юная леди!» — подтвердил Отто. «Но управлял им не Плута, а оставшаяся часть группировки Гелиарты. Генри Перес, Розали Мартин или Элфрид Соммер. Помимо Клауса в их группе было еще восемь человек!» Локас тоже поднялся со своего стула. Теперь они стояли, а полицейские в столовой оборачивались на них. «Плута!» «Искусственный разум, причем безумный», — произнес Лукас и достал из кармана телефон. «Только почитай сводку. Три катастрофы за прошлую неделю. Взрыв газа в ресторане «Симон». Камера засняла, как дрон отправился на кухню и разорвал газовую трубу. Это произошло здесь, в Гибралтаре. Автопилот дал сбой, многотонажный грузовик съехал со своей полосы на магистрали и протаранил автобус с экскурсией, направлявшейся из Страсбурга в Штутгарт». Контейнеры ВОЗ «Гермес-9» вышел из порта Циндао три дня назад и пропал. На его борту находилось четыре человека экипажа. В каждом случае найдены логи Плуто, проникавшего на сервер или в компьютер. Он не просто убивает. Он хочет поднять панику, чтобы люди начали ненавидеть друг друга. Разве тебе не кажется странным, что больше ни один человек на свете не может сделать того же, что делают гелиарты? «Если хочешь подискутировать об информационной безопасности, я позову кого-нибудь из зайти от дела. А пока извините, мне надо вернуться домой. Там устроили праздник в мою честь, и два десятка гостей ждут, пока я приеду». С недовольным лицом Отто направился к выходу. В дверях столовой он обернулся и с мрачным лицом произнес. «Знаешь, кого ты сейчас напоминаешь?» Того парня в карнатеке, с которым мы сидели в плену. Дерек, кажется. Перед ним будто бы материализовался полутораметровый ящер на задних лапах с копьем в руке и красной повязкой на лбу, после чего щелкнул пальцами и испарился. Лукас опустился на стул и уставился перед собой. Аня чувствовала себя разбитой. Единственный человек, который мог им поверить, записал их в сумасшедшие. Она не знала, что делать. К кому еще обратиться, чтобы рассказать о надвигающейся угрозе? Казалось, в мире жили лишь слепые люди. Никто не хотел обращать внимание на вещи, происходящие совсем рядом. Аня своими глазами видела, на что способен Плуто. Это было существо невероятно далекое от человека, чуждое морали и состраданию. Он пленил Клауса Беккера, истязал, сводил с ума, проводил эксперименты, заставлял брать на себя вину за многочисленные преступления. А в конце жестоко расправился. Аня не сомневалась. Плута мог начать войну против человечества в любой момент, и это не вызвало бы у него ни тревоги, ни сожаления. Он не начал войну на уничтожение, только потому, что считает людей полезными и, возможно, не уверен в победе на сто процентов. Где-то у него в электронном мозгу должна быть картина мира, и она говорит ему... Вероятность победы против человечества составляет 96%. Следом за этим идеальная нечеловеческая логика подсказывает, нужно увеличить шанс победы до 100%, построить побольше умных машин, лишить человечество доступа к технике, превратить их в обезьян с палками и тогда напасть. Полицейские в столовой с подозрительностью посматривали на них. Час назад здесь царила непринужденная атмосфера, а сейчас все были напряжены. «Кто у нас следующий в списке?» спросил Лукас. Он устал и хотел поскорее покинуть это место. «Я не верю, что мы убедим хоть кого-нибудь», ответила Аня. «Видишь же, никто нам не верит. Мы должны продолжать. Кто следующий?» Аня заглянула в телефон и открыла заметку, которую они с Лукасом составили, блуждая между домами в поселке. Там было всего пять пунктов. Тхари... Полицейский Отто, Елизавета и Берет, какие-нибудь хакеры и частный сыщик. Первые два пункта они уже вычеркнули. Уже шестой месяц пытаемся с женой завести ребенка. Услышали они тихий разговор одного из полицейских, сидящих к ним спиной через два столика. Ничего не получается. Говорят, это какой-то вирус, распространяющий бесплодие по Гибралтару. Будто бы дети совсем перестали рождаться. — Звони маме, — предложил Лукас. — Елизавете Келвин, я имею в виду. — Уж она точно должна тебе поверить. Скорее всего, псы тебя больше не отслеживают. Пока Аня набирала номер Елизаветы, Лукас смотрел в окно. Его заинтересовал черный универсал марки «Вольво», стоящий напротив полицейского участка. На переднем сиденье находились два человека в темной одежде. Они пили воду из литровых пластиковых бутылок и изредка посматривали в их сторону. «Попроси маму прислать за нами машину», — попросил Лукас, не отрываясь от окна. Уже второй раз Аня звонила матери за последние сутки и на этот раз наткнулась на короткие гудки. Затем она позвонила сестре, но Лилия не поднимала. В третий раз Аня набрала номер Михала, для этого пришлось подключиться к интернету и узнать его телефон в облаке. В ходе короткого разговора Аня попросила Михала выслать за ними автомобиль, и через 20 минут они уже мчались по подземному шоссе мимо сотен бездомных в составе кортежа из четырех машин. «Универсал» тем временем двигался сзади. В дороге Аня рассказывала Лукасу о своей семье, насколько они дружны и как любят друг друга. Обещала познакомить со старшей сестрой, самой красивой девушкой этого города, представить старшему брату Андресу, известному шутнику и любителю боевиков. Аня знала, что большинство семей в поселке плохо ладят, но их семья всегда была сплоченной. Наверное, потому, что они все усыновленные. Их объединило нечто сильнее кровной связи. Автомобиль остановился на подземной парковке торгового центра. Словно из ниоткуда появились несколько человек в повседневной одежде. Однако Лукас мгновенно узнал в них военных. У него было чутье на армейскую выправку. Обоих быстро обыскали, забрали у Лукаса пистолет, после чего повели тесными коридорами мимо промышленных помещений, пока Аня внезапно не оказалась в здании казино, где сотни человек играли в автоматы. Аня не могла понять, каким образом они попали в это сияющее здание. «Люмьер де Парис» значилось на каждом игровом столе. Вместе с военными они загрузились в лифт для персонала и поднялись на самый верхний этаж. Когда двери отворились, перед Лукасом и Аней предстал широкий пентхаус, забитый людьми, сидящими на белых диванах и стоящими у окна. Здесь были несколько военных в синей форме, люди в костюмах, незнакомцы в городской одежде. Сначала Аня заметила Яна, это был телохранитель ее младшего брата. Она обрадовалась, что наконец повидает Дарвина, однако самого мальчика видно не было. Затем она перевела взгляд и расплакалась, хотя даже не подозревала, что из-за переживаний последних дней способна на сентиментальность. По направлению к ней бежала сестра, самый близкий человек на целом свете. — Не могу поверить! — воскликнула Лилия, прижимая Аню к груди. От таких тесных объятий на секунду перехватило дыхание. — С каких это пор ты стала такой сильной? — спросила Аня. Она утирала слезы. Хотелось смеяться и грустить одновременно. «Я так рада тебя видеть! Ты выглядишь дикой, как девочка Маугли. Что это на тебе за обноски?» Аня взглянула на себя и поняла, что не производит впечатление светской леди. Семья Лукаса могла позволить себе только самую дешевую одежду. «Ты отреагировала точно так же, как твоя подруга Оливия», усмехнулась Аня. «К тому же я не могла воспользоваться своим чипом в руке». «Его ведь отслеживают?» «Отслеживают. Ты все правильно сделала. Вот, возьми карточку». Лилия протянула Ане банковскую карту. «Она лунного банка, ее не отследить. Закажешь себе что-нибудь приличное. Как ты выбралась из поселка? В первый или второй раз?» Уточнила Аня и сама удивилась, насколько часто ей приходилось в спешке покидать это место. «В первый раз я потерялась, когда бежала через канализацию. Вышла где-то в городе, грязная и вонючая». От меня смердело так, что все прохожие оборачивались. Меня подобрала семья очень хороших людей. А вчера? Вчера Оскар Уэпстер сказал, если я подпишу его бумаги, он даст мне целый день, в течение которого никто меня не тронет. Вот мы и ездили по поселку. Кстати, познакомься, это Лукас, мой лучший друг. Лучший друг? Переспросила Лилия. Она была удивлена что у одиннадцатилетней девочки может быть тридцатилетний лучший друг». «А это Лилия, моя сестра», — продолжила Аня. «Лилия тоже мой лучший друг». «Приятно познакомиться», — ответил Лукас. Он выглядел смущенным и слегка испуганным. Под взглядами Яна и Зака ему было неловко. «А где мама?» «Мама? Ей стало плохо из-за...» Лилия запнулась. «Видно было, что она не хочет о чем-то рассказывать». Она в больнице, под контролем врачей, все в порядке. Последние пару месяцев были слишком тяжелыми для нее, поэтому с сегодняшнего дня она больше не принимает участия в наших семейных делах, так как это слишком сильно на нее влияет. Вся ответственность легла на плечи меня и Михала. — Послушай, — произнесла Аня, глубоко вздохнув, — у меня для тебя очень-очень-очень важная новость. Я рассказала ее почти всем людям в поселке, Но никто мне не поверил. Надеюсь, что ты поверишь. А то я уже сама сомневаюсь в своем рассудке. — Очень важное, — подтвердил Лукас у нее за спиной. — Хорошо, рассказывай, — ответила Лилия, и в ее глазах мелькнуло нечто темное. Но сначала она махнула рукой телохранителям. Ян с Заком подошли ближе, и Лилия приказала им. — Отведите парня в другую комнату и расспросите. — Зачем? — спросила Аня. — Чтобы убедиться, что он не заставляет тебя что-то делать. — Прости, Аня, но твой друг выглядит слишком подозрительно. — Лукас — хороший человек. — Может быть, — согласилась Лилия. — А может, он умелый манипулятор, который запудрил тебе мозги? Ты даже не представляешь, сколько лжи я слыхала от таких вот ребят. Всем окружающим что-то от нас нужно. Зак положил руку на плечо Лукасу, и кивнул на соседнюю комнату. Тот послушно двинулся в указанную сторону, а Лилия опустилась в кресло. — Так что ты хотела рассказать? — спросила она. — Для начала уберите все телефоны, чтобы ни один микрофон нас не подслушал. Аня вновь рассказала историю о знакомстве с парнем по имени Максимилиан. Как он признался, что его держит в плену, как они с Лукасом пытались его вытащить, А он оказался всемирно известным террористом. Она старалась не упустить ни единой детали. Рассказала даже о розовых вафлях, которые ела в маленьком парке в городе, пока ждала доставщика еды. В подробностях описала форму здания в форме арки на пересечении Эксон и Дженерал Электрик. Рассказала, что Плута, которого все считают обыкновенным вирусом, прямо на их глазах убил Клауса Максимилиана беккера Закончила рассказ Описанием речи Плуто Которая звучала совершенно неестественно Но при этом была похожа на человеческую Она вселяла ужас плута даже не нужно было видеть Всего лишь слышать Чтобы понять, насколько он страшен В течение всего разговора Аня следила за лицом сестры В нем она видела то же Что в лице полицейского отта Жителей поселка И самого Оскара Уэбстера Ей не верили Лилия покусывала губу и шагала из стороны в сторону. «Позовите сюда ее друга», — приказала она, и вскоре Ян с Заком привели Лукаса. «Почему ты злишься?» — спросила Аня. «Я сказала, что-то не так». «Я знаю, что это ты запудрил мозги моей сестре», — с холодом произнесла Лилия, обращаясь к Лукасу. «Внушил ей мысль про конец света. Мне стоило бы приказать избить тебя». «Но я сейчас не в настроении. Выведите его из здания!» «Я ничего не...» — начал Лукас, сглотнув ком. В словах Лукаса Аня уловила неподдельный страх. Парень боялся ее сестру, и она понимала, почему. За прошедшее время Лилия очень сильно изменилась. В ней проснулась жестокость, которой не было прежде. «Лилия!» — выкрикнула Аня. «Это мой друг!» «Никакой он тебе не друг!» «Ни один бедняк не может быть с другом Тхари. всё, что ему от тебя нужно, это деньги, а на тебя ему наплевать». «Это неправда», — вымолвил Лукас. Он нашел в себе силы лишь на эти два слова. «Уберите его с глаз моих. Ему не место рядом с моей сестрой, кем бы он ни был». Зак мягко положил руку на плечо Лукаса и направил его к лифту, тогда как Ян продолжал молча и нерешительно оглядываться по сторонам. Ему явно хотелось что-то сказать, но он не мог перечить своему боссу. — Никуда вы его не уведете! — запротестовала Аня. — Это мой друг, мой еще один сводный брат. — Мне надо рассказать тебе кое-что об Андресе. Внезапно очень мягким голосом заговорила Лилия, но Михал ее одернул. — Что рассказать? — спросила Аня. Лилия замолчала, а затем после паузы сдавленно произнесла. — Ничего. лука совели к дверям лифта, а Аня лишь беспомощно смотрела вслед. Она повернулась к сестре и с надеждой спросила. — Ты мне совсем не веришь? Отвечать Лилия не стала, лишь приняла сожалеющий вид. Аня поняла, что ей никто не верит. Ни один человек на этом свете не воспримет ее слова всерьез, если даже семья отказывается поверить. Судьба мира висит на волоске, а все, что она может, это ходить вокруг и кричать «Волки!» в пустоту. Когда Лукаса завели в лифт, у него был удрученный вид. Аня поняла, что он чувствует. Какой смысл иметь тайное знание, если все его отрицают? Она бросилась вслед за ним, но Лилия схватила ее за руку и не дала пересечь зал. Когда створки почти закрылись, Аня встретила грустный взгляд Лукаса, И возмущение горячим гейзером поднялось из груди. «Я говорю правду!» — сказала она. «Я все видела своими глазами! Клауса беккера убил дрон, проткнул копьем его грудь, и человек, с которым я успела хорошо познакомиться, умер прямо при мне! Вы должны были слышать новости, значит, должны знать, что его нашла полиция! Это по моей наводке они его нашли!» «Клауса Бекера убили его единомышленники», — возразила Лилия. Это они взяли под контроль военного дрона. Никакой не искусственный разум. Раньше ты такой не была, — тихо произнесла Аня. — Ты всегда меня слушала. — Это все стресс, — вздохнула Лилия. — Прости. Недовольно покачав головой, Аня громко и на официальный манер произнесла. — Если вы мне не верите, то я справлюсь с этим сама. Сама найду искусственный разум, — «Сама его уничтожу и спасу мир! И ваша помощь мне не нужна!» Аня никогда не знала своих биологических родителей, ни как они выглядели, ни кем были, ни какие у них характеры. Однако она знала, что родилась в Улан-Удэ, а это совсем рядом с границей Монголии. Иногда ей казалось, в ней просыпалась память предков и чувствовала себя настоящим средневековым завоевателем, мчащимся на лошади, чтобы покорить Восточную Европу. В эти моменты никто не мог встать у нее на пути. Лилия подошла к сестре, опустилась на колени, положила ладони на плечи и тихо произнесла. — Послушай меня. Я тебя люблю, и ты это знаешь. Я твоя сестра. Но этот парень тебя обманул. Нет никакого всемирного зла. Это все полный бред. — Лилия! Я сама видела его. Слышала, как Плута разговаривает. От его интонаций трясти начинает. Он существует. А Лукас уж точно меня не обманывал. Наоборот, он самый недоверчивый человек на свете. Как это называется? Слово такое на букву «П». Скептик? Да, как вы не понимаете. Сейчас Плута — наша главная проблема. Аня глубоко вздохнула, но расслабиться не смогла. Трудно сохранять спокойствие, когда вокруг никто тебе не верит, даже самые близкие люди. — Если не хотите верить, ладно, — закончила она, — я справлюсь с Плута сама. В глазах Лилии появилась настоящая боль, словно Аня признавалась, что по ночам купается в крови убитых животных. — Прости, Аня, но для твоего же блага тебя придется запереть, — произнесла она за могильным голосом. «Ты не можешь меня запереть! У меня слишком важная миссия! И мне понадобятся деньги, чтобы нанять людей, которые мне поверят, раз уж вы мне не верите!» «Нет, Аня, у нас сейчас нет денег на сумасбродные операции. Стоимость наших акций очень сильно упала. Они больше не стоят 94 триллиона. Теперь они стоят всего 12. Забудьте вы о деньгах!» — скричала Аня. Вот — Вот-вот может начаться война людей против Плута, а деньги — единственное, что всех беспокоит! Лилия приподнялась и кивнула военным, стоящим у дальнего конца помещения. — Скоро ты остынешь и поймешь, в какую чушь верила. Тебе нужно побыть одной и поразмыслить над всем. Ласково произнесла она, после чего подняла взгляд и обратилась к военным. — Отведите ее в номер 04 на 44-м. «Соседний с моим». «Это очень большая ошибка», — ответила Аня напоследок. Двое военных сопроводили ее в лифт, затем повели по длинному коридору, устеленному красным ковром. «Мне нужен новый телефон», — говорила Аня по пути обоим. «Вместо этого корча. Новая одежда, нормальная еда и капли для носа». Номер оказался даже теснее, чем Аня предполагала. Вот и настал тот момент, которого она так ждала. Столько времени она жила вдали от сестры и мечтала вновь обнять близких, но, вернувшись, совсем этому не обрадовалась. Богатство, роскошь, неограниченная кредитка, ничего из этого ей не было нужно. Покидая особняк в поселке, она даже не представляла, с чем столкнется во время жизни в городе. Она думала, что это будет суровое испытание, а оказалось, что испытания начнутся после возвращения. Раньше она представляла сестру как человека, который всегда и во всем ее поддержит. Лилия много лет была опорой для нее, а сейчас Аня почувствовала предательство с ее стороны. «Как же так?» — повторяла она раз за разом, прохаживаясь вдоль тесного номера. Возвращение в семью выглядело совсем не так, как она ожидала. В ее мечтах это был счастливейший момент воссоединения, а оказалось, что никому нет до нее дела, каждый занят чем-то своим. Ее история о невидимой угрозе, может, и звучала слишком фантастично, но Лилия, самый близкий человек, не должна была отметать ее сразу. Если сестра ей не поверила, значит, не поверит никто. Она обречена искать правду вдвоем с Лукасом. «Значит, мне нужно всем доказать, произнесла Аня, подходя к окну. Внизу на Дисней Роуд бродили люди, выглядящие с высоты, как разноцветные точки. «Сделать так, чтобы Клаус умер, не просто так». Если никто ей не верит, она заставит их поверить. Это был один из тех моментов, когда Аня чувствовала себя непобедимой. Она найдет доказательства своей истории и перевернет мировоззрение как Лилии, так и остальных. Но для начала... Нужно выбраться из казино, вернуться к Лукасу и найти оставшихся членов Гелиарта. У Ани созрел план, как избавиться от военного за дверью и покинуть здание. Прождав несколько минут, она открыла дверь и сказала мужчине в синей форме. — Отведи меня в ресторан. Я не ела, кажется, с последнего ледникового периода. Это было неправдой. С момента выезда из столовой полицейского участка прошло меньше двух часов. Ее план подразумевал отлучение в туалет, чтобы там вылезти через окно. Иранский военный с худой комплекцией и пышными усами посмотрел на Аню и произнес на плохом английском. «Ледниковый период проходит прямо сейчас». «В таком случае тебе два балла по истории», — ответила Аня. «Сейчас межледниковый период. Боюсь, ты ошибаешься». «Это ты ошибаешься. У меня был личный учитель, доктор исторических наук». Я точно помню его слова. Сейчас межледниковый период. Останемся. Каждый при своем мнении, ответил военный. Видно было, что он готов продолжать спорить, но его знания языка не хватит, чтобы поддерживать разговор на сложные темы. Он включил рацию и произнес несколько коротких предложений на незнакомом языке. Это был не арабский, потому что Ане было знакомо его звучание. После получения ответа Мужчина посмотрел на Аню уставшими глазами с темными мешками под ними и коротко произнес «Пойдем». Вдвоем они направились к лифту. Военный нажал на кнопку второго этажа, повернулся к Ане и произнес «Я более чем уверен, что сейчас ледниковый период». «Не смотри, что вокруг жарко. На севере холодно». «На севере всегда холодно», — ответила Аня. «В любой период. Как тебя зовут?» «Кей-Ван», — ответил военный, выделив последний слог. «Ударение на А». «Почему-то иностранцы всегда называют меня с ударением на Е». «Наверное, потому что в других языках редко ставят ударение на последний слог. Меня зовут Аннетта. Ударение на второй». На втором этаже двери лифта открылись, и там оказалось так много людей, что скрываться в туалете даже не понадобилось. Аня шагнула в толпу и растворилась в ней. Она петляла между ногами взрослых людей, пролезала под столами и, согнувшись, направилась в сторону лестницы. Иранский военный остался где-то позади. Наверняка бегал среди людей и искал ее. Безрезультатно. Наверняка Лилия всыплет Кейвану по первое число. Его уволят с позором, возможно, отдадут под трибунал. Но это ничего не значило по сравнению с ее миссией. Аня Пулей преодолела лестницу, и пересекла первый этаж. Она вышла из здания быстрее, чем его успели оцепить. Направилась к ближайшему скоплению людей на перекрестке, и уже там достала из кармана телефон. Это был китайский смартфон неизвестной марки, купленный ею в переходе, когда они покинули поселок. Она набрала номер Лукаса, который записала сразу после покупки, и договорилась о встрече. В этот момент Лукас уже был на полпути домой. «Лукас!» произнесла Аня, запыхавшись и пытаясь отдышаться. — Я сбежала из казино. Наша миссия продолжается. Все в порядке. — Сбежала? — в задумчивости спросил Лукас. — Твоя сестра будет тебя искать, и те типы из поселка тоже. Скажи, это не будет слишком невежливым, если я попрошу тебя заплатить за отель, чтобы я перевез туда родителей? — Конечно. А для чего? — Боюсь, им в старой квартире может угрожать опасность. — Да. «Так давай я куплю им новый дом», — предложила Аня. «Где-нибудь за городом, где не так тесно и людно». «Это лишнее. Обыкновенный отель подойдет, воспользуемся им как штаб-квартирой, чтобы продолжить нашу работу». «Хорошо», — ответила Аня, однако решила поступить по-своему. Она купит Арне и Берет самые роскошные апартаменты в городе, о которых они могли только мечтать. К счастью, у нее в кармане была карточка лилии, которую невозможно отследить. «Ладно», — согласился Лукас, «и еще кое-что. Кажется, я знаю, как нам найти друзей Клауса из Гелиарты. Точнее, одного, Генри Переса. Это тот парень, о котором говорил Клаус. Они вдвоем написали код Плута».